Помните, что в формировании любого социального порядка присутствует зло. Социальный порядок – это борьба за существование, проводимое искусственными средствами. На полюсах этого порядка царят деспотизм и рабство. Из-за этого возникает большой вред и нужда в законах. Законы превращаются в самодавляющую структуру, что приводит к ещё большим несправедливостям.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 Он был рад только тому обстоятельству, что бог императора лежал здесь, в малом зале в углублении, что затрудняло нападение червя. Кроме того, на этот раз Лето позволил своему мажордому спуститься в подземелье на лифте, а не заставило идти по бесконечному винтовому спуску. Однако Манео чувствовала, что новость, которую он несёт своему господину, превратит Лето в червя, который есть бог. «Как преподнести эту новость?» Прошёл час после рассвета. Наступил четвёртый день праздненства, что само по себе было хорошо, предвещая скорое освобождение от страшных забот, связанных с ритуальными действиями. Лето зашевелился, когда мажордом вступил в зал. Тотчас же включилось освещение, сфокусированное на лице Лето. «Доброе утро, Манео!» – произнёс Лето. «Охрана сказала мне, что ты просишь немедленно принять тебя». «Что произошло?» По опыту Манео знал, что главная опасность заключается в слишком быстром изложении всей сути дела. «Я некоторое время общался с преподобной матерью Антек», — сказал Манео. «Хотя она тщательно это скрывает, я уверен, что она ментат». «Да, иногда сёстры Бен и Гессерид позволяют себе непослушание, и это меня очень забавляет». «Значит, вы не накажете меня?» «Монео, я единственный родитель этого народа. Родитель должен быть не только суровым, но и великодушным». «Всего дня он в хорошем настроении», — подумал мажордом. Вздох облегчения сорвался с его уст, что вызвало улыбку Лето. «Антег возражала против амнистии, которую вы объявили некоторым из задержанных танцующих лицом». «Я воспользовался своим правом ради праздника», — сказал Лето. Господин? Мы поговорим об этом позже. Давай перейдём к новости, которую ты так жаждешь обрушить на мою голову в столь ранний час. Я, э Манео закусил губу. Трейлоксианцы стали очень словоохотливы в стремлении снискать моё расположение. Это естественно с их стороны. Что же они рассказывают? Они снабдили иксианцев информацией и аппаратурой для создания...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 Определённого ответа нет, ибо Тлейлаксианцам не было разрешено присутствовать при опыте. Однако они рассказывают, что... Э, Малки вошёл в камеру один, а вышел оттуда с ребёнком на руках. «Да-да, я знаю об этом». «Вы знаете?» Манеу был явно озадачен. «Это предположение. Всё это случилось приблизительно 26 лет назад». «Да, господин».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 «Тебе не показалось, что Хви, нежная Хви, является полной противоположностью доблестного Малки, включая и её половую принадлежность?» «Я не думал об этом, господин». «Я думал». «Я немедленно отошлю её обратно на X сказал манео «Ты не сделаешь ничего подобного». «Но, господин, если они...» манео я замечал, что ты редко поворачиваешься спиной при виде опасности». «Другие делают это часто, а ты редко. Зачем ты хочешь вовлечь меня в столь очевидную глупость?» Жордом судорожно глотнул. «Вот и хорошо. Мне нравится, когда ты сразу признаешь свои заблуждения». «Проговорил Лето. Благодарю вас, господин». «Мне также нравится, когда ты искренне приносишь мне свою благодарность, как ты сделал это только что». «Антек, была рядом, когда ты слышал эти тлейлаксианские откровения?» «Как вы приказали, господин?» «Превосходно! Это немного возмутит стоячее болото! Сейчас ты отправишься к госпоже Хви. Скажешь ей, что я желаю немедленно её видеть!» «Это её взволнует. Она думает, что я не позову её до переезда в Цитадель. Успокой её страх!» «Каким образом, мой господин?» Голос Лето стал грустным. «Манео, зачем ты спрашиваешь меня о том, как делать то, в чём ты имеешь большой опыт? Успокой её и привези сюда, уверив, что я питаю в отношении неё только добрые намерения. Слушаюсь, господин!» Манео поклонился и попятился к выходу. «Один момент, Манео!» Манео застыл на месте, преданно глядя в глаза Лето. «Ты в недоумении, Манео!»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 «Что в этом пакете, господин?» «Перевод, печатные материалы, которые я хочу, чтобы она прочла. Ты не станешь ей мешать. В пакете нет меланжи». «Как вы узнали, что я боялся?» «Просто я знаю, что ты боишься пряности. Она могла бы продлить твою жизнь, но ты избегаешь принимать меланжу». «Я боюсь других действий пряности, господин». «Щедрая природа решила с помощью меланжа открыть некоторым из нас неожиданные глубины психики. Ты боишься именно этого?» «Я трейдис, господин». «Да-да, ведь для трейдисов меланжа средство, способное повернуть вспять бег времени и дать ошеломляющее внутреннее откровение». «Я слишком хорошо помню, как вы испытывали меня, господин».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 Ты не хочешь познать память всех своих бесчисленных предков, которые собраны в моей памяти? Иногда, иногда, господин, мне кажется, что пряность — это проклятие от Рейдисов. Ты бы хотел, чтобы меня не было вовсе. В ответ Монео замолчал. Но Мелан же имеет и свою неоспоримую ценность, Монео. Он нужен гильд-навигаторам. Без него бы нагэсред выродится в беспомощное сборище хныкущих старых баб. Мы должны жить или с ним, или вовсе без него, мой господин. Я твёрдо это знаю. Очень разумный подход, Манео. Ты предпочитаешь жить без него. Разве у меня нет выбора, господин? Пока есть. Господин, что вы? Для обозначения меланже в нашей галактике существует 28 слов. Эти слова описывают пряность с точки зрения цели её использования, способа разведения, возраста. Добыта ли она частным путём, украдена или отнята? Является ли она приданным? Подарена ли мужчина и женщина или с другой точки зрения? Что ты можешь вывести отсюда, Манео? Нам всегда предоставляется множественный выбор, господин. Только в том, что касается пряности... Манео поморщился, прежде чем ответить. «Нет», — произнёс он, наконец. «Ты так редко говоришь «нет» в моём присутствии», — сказал Лето. «Мне нравится, как твои губы округляются, произнося его». Рот Монео и дрогнул в каком-то подобии улыбки. Лето быстро сменил тему. «Отлично! Сейчас ты пойдёшь к госпоже Хви. На прощание я дам тебе один совет, который может тебе пригодиться».